Глава 16. Под конвоем. Москва, 22 октября 2010 год. Лилит не любила мегаполисов базового мира. Шум, суета, полно людей и, что ещё хуже, анхоров и их прихвостней. По последней причине Москва занимала в её рейтинге антипатий одно из первых мест, уступая лишь Нью-Йорку, Лондону и Риму. По непонятным причинам концентрация светлых вторых в этих городах была больше, чем где бы то ни было. Туда же от чего-то тянуло и их противников, кригов и крамишников. Странно. Ведь и те, и другие появлялись в базовом мире нелегально, так что им по логике следовало бы избегать столь опасных мест. Так нет же. В этих городах словно находились гигантские магниты, притягивающие все иномирвые силы. Хотя, с другой стороны, состояние постоянного энергетического хаоса давало отличную возможность затеряться там, разумеется, при надлежащей маскировке. Ничего удивительного, что именно в них находились четыре осколка из девяти. Лондон Лилит со своими четырьмя спутниками уже посетила, и в результате столица Туманного Альбиона сейчас гудела, как потревоженный улей. Гудело, разумеется, на уровне недоступном простым смертным, которые чуть-чуть посудачив по поводу газетных заметок об ограблении Британского музея, быстро успокоились. А вот анхоры и смотрящие, от них там сейчас наверняка не продохнуть. Но да ладно. Лилит в данный момент гораздо больше беспокоила Москва. Куда ей теперь пришлось сунуться в поисках очередного осколка Её не оставляло ощущение, что этот город приветствовал её радостной улыбкой, готового захлопнуться стального капкана. Правда, она крепко надеялась на извечную ангорскую паранойю, опасаясь утечки информации о недаже о своих настолько засекретиле местах хранения осколков, что вряд ли стали бы привлекать ненужное внимание организации особо мощной охраны, около одного из них. Правда знай они, что в руках извечного врага оказалась уже полная информация по данному вопросу. Сразу же перестали бы таиться и устроили ей их храм горячий приём. Но они скорее всего такого варианта даже не допускали, ибо это означало, что предатель сидит у них где-то на самом верху. Кроме того, чтобы остановить Лилит и её спутников, Анхору потребовалась бы армия. А равноценное, как минимум, двум третям конклава. Когда такое было в последний раз? Примерно полтора года назад по местному летоисчислению, когда ловили Эмага. И что? Поймали? Вот то-то же. Вообще структура Анхоровской организации, которая оплела свои паутины весь базовый мир, в общем-то ей не принадлежащий, представлялась Лилит э таким гигантским монстром, многоглазом, многороким, но медлительным и неповоротливым. За их схарами стремительными перемещениями и мгновенными жалящими ударами анхоры просто не успевали, не получалось должным образом скоординировать свои действия. Так многотысячные пехотные армии может годами гоняться по степи за небольшими конными отрядами кочевников, неся постоянные потери от их внезапных атак и нанося могучие удары в пустоту. Более того, Анхоры наверняка ещё даже толком не знали, с кем именно имеют дело. Конечно, тот принцип успел передать телепатическое послание вроде: "Крамешники ищут осколки". Но какие крамешники? Над четверых Харов во внутреннем ободе вряд ли рассчитывают, а ровно как и на то, что с ними криганка из касты Архов. К тому же, сколько ещё осколков осталось в руках Анхоров? 7 Угадать за каким из них и в какой момент явятся враги чрезвычайно сложно. Так что Лелит с сотоварищами до самого последнего этапа будет опережать Анхоров как минимум на шаг. Эти рассуждения немного успокоили высшую криганку по поводу Москвы, и её мысли приняли иное направление. Немалым поводом для беспокойства был источник, из которого исходила информация об осколках Лилит получала все данные телепатическим сообщением, не задолго до того, как неудачная охота за Марганной привела её в пустоту, прямо в лапы крамешникам. Но криганка и понятия не имела, кто стал её осведомителем. Такой информации могли обладать либо демиурги, или кто-то из верхушки анхоров. Как тех, так и других было трудно заподозрить в излишних симпатиях к ней лично или к ригам вообще. Выходит таинственный благодетель, вручая ей такую информационную бомбу, преследовал свои собственные цели. Какие? Об этом можно было только догадываться. Вариант 1. Заманить в ловушку Лилит и её компаньонов. Но их уже дважды могли взять, что называется с поличным, и получить, скажем, совершенно убойный повод для карательной экспедиции против кригов. Однако ничего такого не произошло. Вариант 2. Кто-то пытается их руками собрать все осколки и освободить тринадцатого. Но кто? Кому так не терпится расстаться с жизнью? Даже непримиримый во главе с Лилит давно уже поняли, что придерживаться прежних идеалов и пытаться вызволить своего бывшего повелителя самоубийство. Их курс был направлен на захват власти в центральных областях сферы, а никак не как ни на всё общее разрушение. Вот, скажем, сама Лилит, получив информацию об осколках, и не подумала бы их искать. Скорее, будь у нее побольше времени, она использовала бы эти сведения для шантажа верхушки светлых вторых. Перспективы там открылись бы весьма заманчивые. От помощи в свержении Сайфера до паритетного с анхорами присутствия в базовом мире. А оно вон как вышло. Не окажись у Лилит этой информации, выторговать бы у Аббадена собственную жизнь, ей ни за что бы не удалось. Причем одной информации оказалось недостаточно. Спастись она смогла, лишь подрядившись поработать с проводником и помощником у четверки Харов. Интересно, рассчитывал ли ее осведомитель на подобный поворот событий? Какую роль она и кромешники играют в его планах? Не решит ли он в один прекрасный момент Что её роль сыграна, а потому и жить ей дальше незачем. Впрочем, что прок угадать на сей счёт, если проверить свои умозаключения. Нет ни малейшей возможности. Сейчас же у Криганки имелись куда более актуальные заботы. Например, её спутники. Хм, спутники. Правильнее было бы назвать их конвоирами. Аббадан не доверял ей и правильно делал. Какой же она была наивной, рассчитывая обвести вокруг пальца одного из её иерархов пустоты. Сами по себе хары и ещё полбеды. Конечно, в одиночку ей против всех четверых ни за что не устоять, но ведь в её планы открытый бой и не входил. Куда перспективнее завести их в ловушку или просто сбежать телепортацией? Да, так бы лелитнепременной сделала, если бы не смертельные узы, заклятия, наложенные на неё оббаданом который вложил в руки Харов, или что там у них вместо рук, нити к управлению им. Да, иерарх определенно не был глупцом. Смертельные узы — беспроигрышный вариант. Стоит ей напасть на Харов или удалиться от них на расстоянии свыше трехсот метров, и она умрет с самой мучительной смертью. Более того, Криганка ничуть не сомневалась, что кромешники получили от Аббадена вполне определенные инструкции насчет того, Что делать с ней, когда все осколки окажутся в их руках? Столь ненадёжного союзника, как она, и иерарх пустоты явно не станет терпеть дольше, чем необходимо. Правда, пока часть осколков ещё находится у нынешних хранителей, она в относительной безопасности. Но бесконечно тянуть время ей не позволит. Терпение Аббадона и так уже на исходе. Следовательно, в ближайшее же время ей необходимо придумать способ как избавиться от своих конвоиров жизненно необходимо слава творцу хотя он-то как раз к этому отношению практически не имеет что хары не способны читать мысли а то кромолы в её голове хватило бы как минимум на 10 смертных приговоров но самый противный план избавления никак не желал вырисовываться ясно одно эту операцию следует провести ювелирно так как любая оплошность с её стороны повлечёт за собой не просто пагубные, а необратимые для неё последствия. Итак, кто в состоянии справиться с четвёркой харов? Первый два варианта приходят в голову сразу: несколько архов, лучше всего больше шести, либо такое же количество анхоров из касты престолов. Вот только первый из них очевиден не только для неё, но и для харов. Как только Лилит попытается заманить их во внешний обод, они сразу заподозрят неладные и... В общем, все ясно. Второй плох тем, что анхоры с вероятностью почти в сто процентов прикончат заодно и ее. Так, кто еще? Демиурги, разумеется. Если Хара окажутся в одном из миров щита, и его хозяин их обнаружит, то он непременно уничтожит. В своем мире он практически всесилен. Так что в исходе этой схватки сомневаться не приходится. Но тут есть две проблемы. Первая как договориться с соответствующим демиургом об индульгенции для себя самой. Для этого надо как-то хитрица провести с ним сепаратные переговоры, что в условиях смертельных уз ус и постоянного надзора со стороны харров выглядит практически нереальным. Вторая заманить крамешников в миры щита ничуть не легче, чем во внешний обод. Всё потому, что она уже имела глупость обмолвиться об Бадану, что все осколки находятся именно в базовом мире. И что же ей остаётся? Да ничего, кроме постойтика, а ведь это мысль. Если удастся найти его. Правда, к сожалению, этих есть ли набиралось немало, и если получится скрытно связаться с ним, убедить помочь, И есть ли он вообще способен одолеть четверку харров? Все так. Но даже со всеми этими оговорками данный способ выглядит наименее безнадежным. Следовательно, именно на нем и стоит сосредоточиться. До рассвета оставалось еще достаточно времени, хотя небо на востоке уже понемногу начинало светать. Но группе молодых людей, разбавленной парочкой девушек, Столь позднее или скорее раннее время не было помехой для энергичного бодрствования. Ночь для них являлась эквивалентом настоящей жизни. Днём было так существование, скованное сотнями правил и условностей, а также необходимостью зарабатывать, но не на пропитание, так как все они принадлежали к достаточно обеспеченным семьям, а она эту ночную свободу в которую они сбегали из скучного и рутинного дневного мира. Родители наивно считали, что ограничивая своих отпрысков в карманных расходах, они вполне их контролируют, но они тут-то было. Их драконовские меры лишь заставили золотую молодёжь перестать стесняться в методах пополнения своего личного бюджета. Естественно, найти настоящую нормальную работу, да ещё совместить её с учёбой, им и в голову не пришло. промышляли всем: торговлей наркотиками, сводничеством, игрой в карты, краплёными колодами и многими другими занятиями столь же низкого пошиба. В награду за труды и праведные, сия компания, улизнув под благовидными предлогами из дома, примерно раз в неделю могла позволить себе ночь почти ничем не ограниченного отрыва. Эта ночь была именно такой: размявшись на боулинге и потренировав печень в баре Уже изрядно подогретые, они и продолжили на дискотеке в одном из значных клубов. Предварительный план отводил на неё не более 2 часов, хотя обычно дёргаться под музыку им надоедало гораздо быстрее. На сей раз мастерство диджея, а также бурлящий в крови коктейль из алкоголя и лёгких наркотиков привели к тому, что компания потеряла счёт времени. В чувство всех привёл яростный мат их заводилы, Бориса Телешева, подпольный бои без правил Обещавшие стать изюминкой ночи, должны были вот-вот начаться, а пропускать хотя бы частицу этого удовольствия не хотелось никому. Так что тусовщики, быстро покинув клуб и пытаясь хоть как-то компенсировать существенную задержку, рванули через проходные дворы. Они были беспечны, эти детки богачей, и не потому, что считали себя хозяевами жизни, они понимали, что до этого им ещё расти и расти, и не потому, что верили, будто у них нет врагов. При их образе жизни враги и недоброжелатели множились словно тараканы. Уверенность их основывалась на холодной тяжести пистолета в кармане Бориса Телешева. Золотая молодёжь и представить себе не могла, что столкнётся с проблемой, против которой даже этот вроде бы безотказный аргумент окажется бессилен. Смерть поджидала их в большом проходном дворе, заросшем старыми клёнами и кустарником. Три бесформенные чернильные тени ринулись на молодых людей с двух сторон. Оружие Телишева так и не сказало своего слова, просто не успела. Да и не смогло бы. Пули не в состоянии были причинить кромешникам ни малейшего вреда. Обе девушки и один из молодых людей сразу же упали замертво, так как их жизненные энергии была практически мгновенно высасана из чадием пустоты. а остальные трое застыли, словно извояния, парализованные мощным ментальным импульсом. Вскоре тени окутали молодых людей и за несколько секунд втянулись внутрь их тел. Еще с минуту после этого глаза всех троих были заполнены чернотой, прорезаемой редкими зелеными искорками, но затем она отступила вглубь их тел и затаилась. Теперь обычный человек ни за что не смог бы определить, что в облике молодых людей по Москве разгуливают хары, самые страшные создания из когда-либо прониквших в сферу миров. Убедить харов немного выждать и обзавестись материальными оболочками оказалось делом нелёгким. Слишком ценили они свои возможности в плане скоростного перемещения, на которое наличие физических тел должно было наложить существенные ограничения. То есть в целом они не возражали против этой идеи. Только к самой материальной оболочке у них были требования, удовлетворить которые пока не представлялось возможным. Им нужны были тела аватары анхоров, способные к прямому переходу. Один из харов уже успел оценить преимущество такой оболочки, тот, кто завладел телом принца Лунтара ещё в Тибете. Остальные рассчитывали родиться нужными телами в Лондоне. два стража и принц, охранявший осколок в Британском музее, вполне для этого подходили. Но там случилась накладка. Стражи, почувствовав, что проигрывают бой, просто качественно умертвили свои тела, а принца, погорячившись, убил один из харов. Так что трое из четверых по-прежнему оставались бесплотными. Но брать себе тела обычных людей отказывались на отрез. Однако находиться в своём естественном обличии в Москве было со всех сторон опасно. Могут засечь, да и постоянной траты энергии на защиту от неблагоприятных местных условий. Сама Лилит такой оболочка обзавелась уже давно. Она сделала это сразу, как только стало ясно, что в базовом мире ей предстоит задержаться. Пришлось, правда, повозиться, чтобы обучить это тело телепортироваться. Но оно того стоило. Ведь проживающие тут анхоры на подобное способны не были. Риги, даже низшие в отличие от них, умели обучать свои материальные оболочки мгновенному перемещению в пространстве, но оплатой за это являлся быстрый износ их земных тел. Впрочем, тёмные вторые, носишиот, не особо расстраивались, ибо никогда не оставались в базовом мире столь же надолго, как их светлые собратья. Несмотря на очевидное преимущество наличия материальных оболочек, крамешники упирались до последнего. только аргумент насчёт угрозы для всех их миссий, исходящей от анхоровских прихвостней, которыми кишма кишит вся Москва, а также то, что оболочки эти можно будет отбросить, как только найдётся что-нибудь более подходящее, побудили их переменить своё мнение. Это была первая маленькая победа Лилит на пути, как она надеялась, к своему освобождению. Местонахождение третьего осколка, разумеется, было известно криганке. но она отнюдь не стремилась форсировать события. Помимо же описанных, Лилит имела на это еще одну причину. Искомая часть ключа находилась в самом центре огромного мегаполиса, и его хранитель наверняка на страже. Кроме того, он имел хорошие шансы получить солидные подкрепления, а потому попытка добыть осколок запросто может превратиться в форменную битву, что крайне нежелательно в городе, наводненном агентами анхоров. Поэтому следовало сначала провести осторожную разведку, а не устраивать лихих кавалерийских наскоков. В ту ночь, когда трое харафов обзаводились материальными оболочками, а четвёртый, уже имеющий таковой, присматривал, чтобы вокруг не оказалось ненужных свидетелей, Лилит на некоторое время получила относительную свободу действий. Триганка стояла метрах в 200 от проходного двора, где должна была состояться локальная драма. и усиленно размышляла, развивая в голове свой план, который наконец-то начал приобретать конкретные очертания. Итак, что мы имеем? Игорь Логинов Emac с сумасшедшим потенциалом. Правда, на пик своих способностей он пока не вышел, но если сильный враг спровоцирует его на очередное повышение уровня, то четвёрка харов вполне может оказаться ему по силам, особенно в паре с Марганой. Маргана В мысли о дочери Лилит ощутила неожиданную горечь. Не досаду, которую испытываешь, например, при потере сильного союзника или какого-то ценного предмета, а именно горечь, как будто утрачена частичка самой тебя. Она так и не поняла причины бунта Марганы, ну чего её глупой дочери не хватало во внешнем оброде. Для Любова Крига, условия, в условиях которых она воспитывалась, показались бы сказочными. Во всём виновата проклятая примесь человеческой крови. Побочный эффект плана, сначала казавшегося идеальным. Ведь именно к этому Лилит и стремилась. Кройфта, необычного человека, а не э мага. С Марганой Лилит могла бы свернуть горы, а теперь ей придётся проявить чудеса изворотливости, чтобы элементарно выжить. Ладно, не отвлекаться. Думать следует о другом. Итак, Логинов вместе с Марганой имеют неплохие шансы против Харов. Отлично. Вот только как их стровить? Задача, однако. Лилит полезла за запасыху и извлекла оттуда небольшую железную коробочку. В ней хранился отрубленный десмодами палец Игоря Логинова, за которым она специально завернула в базовый мир и захватила с собой в ту злосчастную экспедицию по поискам Арганы. Если бы не удалось отыскать саму дочь, то палец помог бы найти её отца. А вероятность того, что она находится рядом с ним, была достаточно велика. Кстати, палец благодаря её магии до сих пор отлично сохранился. В нём заключался шанс Лилит на спасение. Только им надо ещё суметь воспользоваться, ведь смертельные узы, будь они трижды прокляты, не позволят ей самой заняться поиском Мелогинова. Значит, надо действовать как-то иначе. Как? Привлечь к этому кого-то ещё? Где она сейчас найдёт Крига, готового ей помогать? Стоп. А почему обязательно крига? И зачем просить? Есть ведь ещё один вариант, причём весьма многообещающий раковое притяжение. Имея образец плоти Игоря Логинова, можно магически запрограммировать любого на неизбежную встречу с бывшим обладателем пальца. Рано ли поздно такая встреча непременно состоится? Лучше бы, конечно, рано, ибо будет весьма обидно, если к моменту желанного рандеву она лелит будет уже мертва. Итак, предположим лучшее. Встреча состоялась, а она ещё жива. Как ей об этом узнать и как этим воспользоваться? Ответ прост: ещё одно не слишком удрённое заклинание Призрачный глаз, который нужно увязать с роковым притяжением. Она установит постоянный канал связи между нею и выбранным ею помощником. Причём работать он будет в спящем режиме, чтобы Хары ничего не заподозрили. А вот когда её марионетка встретится с Логиновым, глаз активируется и даст ей сигнал. Тогда она через этот канал возьмёт под контроль тело марионетки и её устами постарается убедить Логинова оказать ей помощь. Последнее, кстати, тоже может оказаться весьма нетривиальной задачей, ибо он, конечно, не забыл, подосланные ею шестёрки Десмодов. Однако подумать на эту тему можно будет потом. Вряд ли договориться с Эмагом сложнее, чем с иерархом пустоты. А вот с заклятиями и поиском подходящего для них объекта, а лучше бы поспешить. Кто знает, как скоро харры отыщут 3 подходящие для них оболочки. Кроме того, на дворе глубокая ночь, а в это время горожане уже не слишком активно гуляют по улицам. Лилит огляделась. Так и есть, ни души. Ждать или искать самой? Легко сказать, искать. Цепь смертельных уз, приковывающая её к харам, не так уж длинна. Отойдёт она чуть подальше, и нет, она не самоубийца и такой глупости не совершит. Ну же, хоть кто-нибудь. Лилит осторожно, на предельно низкой интенсивности испустила сигнал тихого призыва, направив его в сторону противоположную той, где предположительно находились харры. Тихий призыв минимальной силы. заставит любого находящегося на улице человека в пределах двух кварталов от Лилит подсознательно направить свои стопы в её сторону. Два квартала чертовски мало для столь позднего времени, но позвать громче криканка не решилась. Она и так здорово рисковала. Если бы кримишники что-то учуили, ей бы не поздоровилось. Ладно, сигнал дан. а в ожидании результата можно заняться предварительным плетением заклятий рокового притяжения и призрачного глаза, чтобы, как только объект появится в поле ее зрения, просто прицепить их к нему. Открыв коробочку с пальцем, она что-то прошептала над ним, начертила в воздухе обеими руками магические знаки, пропустив через палец тончайшую нить магической энергии. Конечно, на виду у Харов сотворить этот фокус нечего было и думать, но так как сейчас они были хоть и близко, но всё же вне прямой видимости, да ещё и заняты вовсе не ею. Её осторожное колдовство почти наверняка останется ими незамеченным. Ну вот, кажется, и всё. Лилит ещё раз огляделась и не поверила своим глазам. Какая-то парочка, светловолосая высокая девушка с заурядной внешностью и молодым человеком вышли из переулка, держась за руки, двинулись к мосту. Сработало Ириганка поспешно подавила вспыхнувшую внутри бешеную радость, ибо медлить было нельзя. Где-то позади она ощутила энергетические всплески, означающие, что кромешники свою добычу тоже нашли. Не исключено, кстати, что именно её тихий призыв способствовал их успеху. Но да прицепить к человеку два заклятия дело нескольких секунд. Стоп. А к человеку ли? Лилит активировала магическое зрение и едва не ахнула. Девушка была криганкой низшей касты. У моста славалась Ламия и её жертва. Потрясающее везение, о подобном трудно было даже мечтать. Ламии для её цели подходила куда лучше обычного человека, вот только работать с нею следовало аккуратнее, чтобы ничем её не встревожить. Впрочем, между Ламией и Архом пропасть. Грош цена ей как представительнице высшей касты. Если она за 10 секунд не сотворит из этой пожирательницы душ идеальную марионетку, и Лилит принялась за дело. Работала она чётко, спокойно и виртуозно, не забывая параллельно экранироваться и от харров, и от ламии. Готово. Блондинка так ничего и не заподозрила, продолжая жаркими поцелуями сводить с ума своего кавалера. Лилит же спешно направилась в сторону двора. из которого выдвинулись четыре человеческие фигуры. Однако ей хватило одного пристального взгляда, чтобы определить, человеческой в них была только внешность. Хары обзавелись материальными оболочками. Вовремя на ампара против телепортировала Имлилит и быстрым шагом пошла вдоль набережной, уводя своих компаньонов прочь от сладкой парочки. Алами и её спутнику было явно не в дамёк. Сколь страшные опасности они только что избежали, и какие бурные события отныне ждут их впереди. Метрополия Сокрытого Сокрытый удовлетворённо улыбнулся и снял наблюдение за Москвой. Там теперь всё пойдёт как надо, чтобы подставить Ламию Лилит именно в нужный момент. Ему пришлось здорово постараться, а остальное нас делать сама. Четверо Харов весьма серьёзные противники для Эмага и его дочки. И на данном этапе вероятность гибели Логинова и Марганы составляет примерно 50%. Не так уж плохо. Впрочем, он скрытый, при любых обстоятельствах оказывается в выигрыше. Победит крамешники, он избавится от занозы имени Эмага, одолеют Логинов и Маргана, обречёт свободу Лилит, его любимой марионетки, а Хары перестанут путаться у него под ногами. только хорошо бы к тому времени у них было уже как можно больше осколков. Остатки он заставит Лилит добыть самостоятельно, а Логинова уберёт как-нибудь иначе, мало ли способов. А пока что его ждёт другое поле деятельности. Присматривать, чтобы анхоры не слишком мешали кромешникам лить воду на его мельницу. Если что, придётся вмешиваться по обощённому им престолу. Итак, за дело.